— Вот и господин Декоконнос! — воскликнул Ла-Люльер. — А я думал, что вы идете след за мной. — Черт! Вы улепетывали так, что не догонишь. А кроме того, я свернул с пути, чтобы швырнуть в реку негодного мальчишку, который кричал «Долой, попистов Да здравствует, адмирал!». К сожалению, мне показалось, что этот пострел умеет плавать. Если хочешь утопить этих гнусных нечестивцев, надо бросать их в воду, как котят. «Едва лишь на свет появится». «Так вы говорите, что вы из Лувра? Что же, ваш генот нашел там себе убежище?» — спросил Марвель. «О, Господи, нашел!» Я послал ему пулю из пистолета, еще во дворе у адмирала, когда он поднимал шпагу, но промахнулся, сам не знаю как. «Ну, я-то не промахнулся», — заметил Коконус. Я всадила ему в спину шпагу так, что конец ее оказался в крови на пять пальцев. При этом я сам видел, как он упал на руки королевы Маргариты. Красавица-женщина, черт побери. Однако я был бы не прочь узнать наверняка, что он мертв. Мне сдается, что этот малый очень злопамятен и будет всю жизнь иметь зуб против меня. Да, ведь вы сказали, что собираетесь идти куда-то. Вы, стало быть, хотите идти со мной? Я хочу не стоять на месте. Я убил всего-навсего троих или четверых, к тому же...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 а Марвель, Коконос, ла ер и три швейцарца по переулку Ферранри, затем по Трус-Ваш и очутились на улице Сент-Авуа. — Какому дьяволу вы нас ведете? — спросил Коконос, которому уже надоела долгая и праздная ходьба. — Я веду вас на дело, сколь блестящее, столь и полезное. — После адмирала, теленье и гугеновских принцев я бы не мог вам предложить ничего лучшего, так что запаситесь терпением. «Это на улице Дэшом, и через минуту мы будем там». «А скажите, улица Дэшом — это недалеко от Тампля?» — спросил как Коконнос. «Да, а что?» «Там живет Ламбер Меркандон, давнишний взаимодавец нашей семьи, и мой отец поручил мне вернуть ему сто нобелей с розой, которые лежат у меня в кармане». «Ну вот вам прекрасный случай рассчитаться с ним», — заметил Марвель. «Каким образом? Сегодня такой день, когда сводят старые счеты». «Ваш меркандон Гугенот?» «Так-так, понимаю», — сказал Коконус. «Он наверняка Гугенот». «Тише, мы пришли». «А чей-то большой дворец с павильоном на улице?» «Это дворец Гизов».